Глава восемнадцатая Они не позволили мне одному встретить ее. Когда я добрался до вокзала Сен-Лазар, они уже были там, стояли в самом начале платформы с акваяжами. На лицах была написана тревога. «Без одной», — провозгласила Энн, постучав по наручным часам. «Уж не желание Пропустить поезд до Гавра. К Ларе возвращались ее психоаналитические навыки. «Выше нос!» — твердил Габриэль XI. «Не время отступать!» Словом, троица была такой же, как всегда, удушающей в своей любви. Интересно, почему она предпочла возвращаться из Аргентины морским путем? У всех свои привычки. Натянулись и заскрепели швартовы. Пароход «Вилла Лобос» медленно приближался к причалу. От соленой воды, рассекаемый килем поднимался затхлый запах, смесь мазута с гниющим фукусом пузырчатым. На берег был переброшен трап, его раскачивало ветром, вокруг метались чайки. Сошлись вместе две породы людей, та, что пересекла Атлантику, не убоявшись стихии, и та, что встречала оседлая. Все кричали, аплодировали, яростно махали руками. Я знал, бедный мой сын. Этот вздох рядом со мной разодрал мне душу. Я проследил за взглядом отца. Высоко! Под самым небом, облокотившись о перила первой палубы, стояла она. Рядом были дети. Это была единственная неподвижная группа среди всеобщего движения. Ее лицо с такого расстояния казалось крошечным. Она, по всей видимости, объясняла сыновьям, как корабль причаливает к берегу. Габриэль XI не ошибся. К моему самому большому несчастью и счастью, Элизабет, прекраснейшая из землянок, убитый отец и восхищенный сын были на этот счет одного мнения, собиралась ступить на французскую землю. Мог бы представить ее нам. Твое волнение понятно, Габриэль, но пойми и наше нетерпение. Столько проехать и ничего не увидеть. С террасы ресторана, куда я силой затащил их, сестры, поочередно качая головой, смотрели на море. Они снова и снова переживали свое разочарование. Они-то надеялись познакомиться с моей любовью с первого взгляда, столько вложили в мою любовную историю. — Ты устроишь нам встречу в Париже? — Обещаешь? Я обещал. И даже поклялся головой, Элизабет. Нужно было поскорее успокоить их, поскольку конец дня также не предвещал им ничего хорошего где твой отец. Ужин простынет. Я заказал для него камбалу, а им сказал, что он задерживается, поскольку встретил знакомого. Но я знал, что он не придет. Воспользовавшись толкотней на причале, он сжал меня в объятиях. Подтверждаю, это самая красивая женщина в мире. Сын мой!» «Да поможет тебе Господь! Я ничего больше не могу для тебя сделать!» Его губы дрожали. «Займись моими красотками, я ухожу! Я слишком стар! Не хочу, чтобы они присутствовали при конце!» В это время Энн и Клара наблюдали, как сходят на берег пассажиры. «Ничто не идет в сравнении с той битвой, которую ты начинаешь!» И все же не забывай о себе. И да здравствуют, Габриэли! Одному тебе предстоит носить этот титул. Он выпустил меня из своих объятий. Толпа тут же сомкнулась, пропустив его. Успел ли он сесть на пароход и помахать своей тирольской шляпой старушке Европе? Еще один мужчина нашей семьи предпочел исчезнуть. когда пришло Время.